Задумчиво. Таким он мне и снится до сих пор. Алиман только раз видел Амасилбека, когда он приезжал на денек на свадьбу брата. «Смотри, мама, а маселбек наш красивый парень оказывается», говорила она, разглядывая фотографию. «В тот раз я его и не разглядела толком из-за занавесок. Неудобно мне было невесте пялить оттуда глаза, постеснялась. Вот хорошо было бы, если бы он вернулся»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 Сердце замирать стало. А тут еще Суванкула начали то и дело вызывать по повесткам в военкомат. Что не день, то на комиссию, то на учет, то на переучет. Он прямо извелся, разрываясь между поездками в военкомат и бригадирскими делами в колхозе. Я почему-то не думала, что Суванкула возьмут в армию, ведь без бригадиров в колхозе все равно, что без рук. Однако призвали и его.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 Пошли домой. Собираться надо. Я ехала на лошади, а он шел рядом. Сказал, что разговаривать на ходу будет удобнее. Но разговор наш не клеился. Больше молчали. Не от того, что не о чем было, а от того, что тяжело было. Сковывалось все внутри. Слово выдавить страшно. Так мы и двигались. Я на коне, а он пешком. Мутные серые тучи застилали небо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 Или другие? Кто его знает? Только тогда, глядя мне в лицо, он стоял молча, прикусив губы. Мне бросилось в глаза, что в бурых усах его начал пробиваться седой волос. Раньше этого как-то не замечала. Вспомнила я, как мы с Суванкулом встретились на этом поле молодыми, как двадцать два года вместе трудились здесь, проливали пот. Детей растили, хлеб растили, и вся наша жизнь в мгновение предстала перед глазами. Не думала, не гадала я никогда, что придется нам так разлучаться, быть может, навсегда. Вспомнила, как мы летом, в первый день жатвы, ночью ехали на коне по этой же дороге. Увидела, что новая улица на краю Аила осталась заброшенной и недостроенной. Увидела на усадьбе Алиманы Касыма кучу камней и кирпичей. Упала на гриву коня и зарыдала. Долго плакала я. Суванкол молча терпеливо ждал, а потом сказал. «Ты, Толгон, выплачь сразу все, что на душе. Тут никого нет. Но отныне при людях не показывай слез. Ты теперь остаешься не только хозяйкой дома, не только головой над Лиман и Джайнаком. Тебе придется и бригадиром остаться вместо меня. Больше некому». Я еще пуще залилась слезами. «На кой черт не твое бригадирство? Как ты можешь говорить об этом в такой час? Не нужно мне ничего. Слышать даже не хочу». Но вечером меня вызвали в контор управления колхоза. Здесь были наш новый председатель, раненый фронтовик Усенбай, Суванкул и еще несколько стариков, Аильных Аксакалов. Усенбай сразу сказал мне.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 Аксакалы тоже стали советовать. В общем, уговорили меня. Согласилась я быть бригадиром. Да и как было не согласиться? Разве я не понимала, какое время мы переживали? Правильно я поступила хотя бы даже потому, что это была последняя воля моего саванкула. В ту ночь он до утра не спал. Все наказом мне давал. Начинай готовиться к весне. Тягло поставь на отдых. Ремонтируй плуги, бороны, брички, Присмотри за многодетными семьями, за стариками. То делает так, это Эдок. Эх, беспокойный человек мой, милый муж мой, друг сердечный. Не до самого утра не утихало на дворе метель. Ветер гудел в трубе. с Суванкула мы провожали тоже на большаке. Он сел в бричку Джайнака вместе с такими же пожилыми людьми. И они укатили по бурану скрылись в снежной мгле. Ох, как холодно было! Лютый ветер лицо обжигал. Я шла медленно, часто оглядывалась и всхлипывала, плакала. С того дня, как сказал наш председатель Усенбай, туго подпоясалась я, села на коня и вступила в свои обязанности бригадира. И сейчас эта работа не из легких, не каждому по плечу, а тогда и подавно мука одна. Здоровых мужчин не осталось, больные да хромые. а остальные работники, женщины, девушки, дети, старики, все, что добывали, отдавали фронту, а в хозяйстве телеги без колес, упряжь обрывки веревочные, хомуты разбитые, в кузнице и углянет. Стали мы жечь джерганак колючий по суходолу в поймище, там и не давали гаснуть горну, а житье не прежнее. Голод застучался в дома. И все же мы делали все, чтобы не остановилось хозяйство колхозное. Тянули его сколько хватило сил. Как вспомню теперь, ради дела, кому с добрым словом подойдешь, кому с выговором, а то чуть и не за волосы таскались. Всякое бывало, чего я только не натерпелась тогда. А все равно и сейчас в ноги кланяюсь народу за то, что все дни народ не разбрелся, остался народом. Тогдашние женщины, теперь старухи. Дети давно отцы и матери семейств. Верно, они и забыли уже о тех днях. А я всякий раз, как увижу их, вспоминаю, какими они были тогда. Встают они перед глазами такими, какими были. Голые и голодные. Как они работали тогда в колхозе. Как они ждали победы, как плакали и как мужали. Не знают они, что бессмертные дела совершили. И никогда, что бы ни приходилось, как бы ни сгибались плечи мои, никогда не пожалею я, что работала бригадиром. С самого рассвета я была уже на ногах, на колхозном дворе, потом целый день в седле. То туда надо, то сюда, то в степь, то в горы. С вечера до поздней ночи в конторе. Вот так и не замечала, как пролетали дни. Быть может, меня это и спасло. И пусть иной раз досады с горя ругали меня, хватали за горло, бросали работу, не в обиде я. Нет. В таких случаях я больше наваливала работу над Джайнакой и Алиман. Днем и ночью не было им покоя. И тоже не каюсь что гоняло их безжалостно. А не то тягостные мысли, страх, задавили бы нас. Ведь три человека из одной семьи на войне. Разве можно было не думать? От Косыма второй месяц не было ни слуха, ни духа. Мы, с алиман прячем глаза, чтобы не заговорить о том, что и без того страшно, о косыне Если разговаривали, то о том, о сём. О работе, о хозяйстве по дому. Как дети старались не напоминать. В один из зимних дней с утра побежала я в кузницу помочь. Там перековывали наших рабочих коней. Смотрю, председатель нашу сенбая летит на рысях, а в руке у него бумажка небольшая, с ладонь. Телеграмма говорит вам срочная. У меня дух перехватило. Слышу только, как в кузнице молоты стучат по наковальне, точно бьют меня по груди. Видно, лица на мне не было. «Да вы что, тетушка Толганай!» — скричал председатель. «Это же телеграмма от Маселбека из Новосибирска!» «Да подойдите же, возьмите, не бойтесь!» И, нагнувшись седла, отдал мне эту бумажку. «Вы, — говорит, — немедленно отправляйтесь на станцию. Сын ваш будет проезжать, хочет увидеться, просит встретить. Я там велел заложить вам бричку, а са лошадям велел прихватить. Не стойте, собирайтесь в дорогу!» И такая радость обуяла меня.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 Да я, сынок мой, пешком тысячу верст буду бежать к тебе, как на крыльях долечу. Эх, мать, мать, не подумала я в тот час, куда же проезжает мой сын, в какую сторону. Прибежала домой, наспех всякой снеди наделала мясо, наварила, ведь там, небось, солбек, не один и с товарищами, пусть угостит их домашней стрепней. Уложила все это в переметный куржун, и в тот же день мы, с Салиман, выехали на станцию. Сперва я хотела поехать с Джайнаком, но он сам отказался. «Нет, — говорит мама, — лучше будет, если поедет Алиман, а я дома останусь по хозяйству. Так оно будет вернее». Потом-то я поняла, правильно поступил мой младший сын. Хоть и мальчишка, он был не глупый. Он-то, оказывается, догадывался, что творилось на душе Алиман в те дни, как она переживала и страдала. Джайнак сам сбегал на сенной двор, где работала Алиман, сам позвал жену брата. Давно я не видела невестку такой радостной. Засветилась, загорелась, захлопотала больше, чем я, и стала торопить меня. «Быстрей, мама! Быстрей собирайся! Вот твоя шуба, вот платок пуховый, одевайся, поехали!» И в дороге тоже места себе не находила. «Погоняй! Погоняй быстрей!» — торопила навозчика, а иногда выхватывала у него из рук возжи и сама гикая нахлёстывала лошадей. Бричка ходка катила по наеженному насту. Лошади шли бодро, мягко гремели, мягко постукивали колеса на смазанных осях. Всю дорогу шел снег, ровный такой, веселый. Стоял легкий морозец. Алиман была в снегу, но она не знала, как это ей идет. Снег густо налипал ей на голову, на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и ее пшеничная смуглость с разлившимся на щеках румянцем Ее сияющие черные быстрые глаза и белые зубы казались еще красивее. В молодости человеку все идет, даже снег. Алиман не умолкала всю дорогу. То она просила меня молчать, когда сойдет с поезда Масилбек, не говорить о ней, узнает он ее или нет. То собиралась незаметно подойти к Масилбеку сзади и закрыть ему глаза. Что скажет он? Перепугается, наверное, скажет. «Кто это здесь еще с шутками глупыми?»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 И потом снова выхватила вожью паренька и снова, гикая, погнала лошадей. К вечеру мы были уже на станции. Только остановили мы бричку, сразу же побежали Салиман на пути. Словно мыселбек должен в тот час прибыть. Там никого не было. Мы огляделись по сторонам и приуныли. Стоим, как сироты. Куда идти, что делать, не знаем. Между рельсами по шпалам бежала поземка. Паровоз ползал взад и вперед. Со скрежетом и лязгом страгивал заиндивевшие.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 Мы бросились бежать вдоль состава. В вагонах было битком народу. Женщины, дети, но много и солдат. Кто его знает, кто они были и куда ехали. Мы останавливались возле каждого вагона и спрашивали. «Здесь Суванкулов Масилбек. Скажите, пожалуйста, нет здесь Суванкулова Маселбека? Одни отвечали, что не знаю, другие молчали, а иные усмехались. Пока мы бегали, поезд тронулся и ушел. Всего-то три минуты оказывается остановка на нашей станции. Мы остались стоять, словно птицу выпустили из рук. Тут к нам подошел пожилой русский железнодорожник в черном полушубке, в валенках. Я заметила его, как он выходил навстречу поезду. Он спросил нас, кого мы ожидаем. Мы рассказали ему, даже дали почитать телеграмму маселбека Он надел очки, долго шевелил губами и сказал затем, «Сын ваш».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 Эх, война, война, вздохнул железнодорожник, перевернула все вверх дном. Ну что же вы будете стоять на ветру? Идите на станцию. Там комнатка для ожидающих есть. Сидите там. А когда поезда будут проходить, выходите встречать. Другого выхода нет. В станционной комнатке было человек десять. Они лежали на скамейках. Жизнь, должно быть, погоняла их по дорогам, по станциям. Привыкли, наверное, чувствовали себя здесь как дома. Одни спокойно спали, другие переговаривались, курили, в углу двое пили из жестяных кружек горячий кипяток, обжигались, сдули на воду, а один тихонько наигрывал на гитаре и что-то тихо напевал себе под нос. Десятилинейная лампа с разбитым нечищенным стеклом помигивала, коптила. Оглядевшись в полутьме, мы с Алиман тоже примостились к краю скамейки. Посидели немного. Но тут послышался шум поезда, и мы опрометью кинулись к двери. Ветер во тьме рванул за пол и рукава. Поезд был сплошь из товарных вагонов. Солдат в них не было видно, но мы бежали вдоль поезда и выкрикивали. «Здесь? Суванкулов-Масилбек! Суванкулов-Масилбек здесь?» Никто не откликался. Никого не было. Когда мы вернулись на станцию, там уже все спали. «Мама, приляг немного, отдохни, а я постерегу поезд», — сказала Алиман.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 Но ни в одном из них бека не было. В полночь снова заходила земля под ногами, мы спохватились, выскочили наружу. С обоих концов ущелья одновременно послышались раскатистые гудки паровоза. Поезда шли сразу с двух сторон. Растерялись мы, заметались и очутились посреди двух колей. Соглушительно нарастающими гудками сошлись поезда и, не останавливая все быстрее и быстрее набегая бег, пошли напролет. И застучали колеса. Заревел ветер, замотал нас в снежнем вихре, норовя кинуть под вагоны. «Мама!» — закричала Алиман и, обхватив меня, прижала к столбу фонаря, крепко стиснула в объятиях и не отпускала. Я всматривалась в проносящиеся, как молнии, окна. «А вдруг увижу мысел бека? А вдруг мой сын там, и я не знаю об этом?» Рельсы стонали под бегущими колесами, так же, как сердце мое, охваченное страхом за сына. Поезда промчались мимо, унося за собою тучи снега, а мы долго еще стояли, прижавшись у фонаря. До самого рассвета мы с Алиман не присели. То и дело бегали взад-вперед вдоль эшелонов. Перед рассветом, когда буран вдруг стих, на станцию подошел с запада еще невиданный нами эшелон. Вагоны все обгорелые, с сорванными крышами и выбитыми дверями. Во всем эшелоне ни живой души. В пустых вагонах тишина, как на кладбище. Пахло дымом, горелым железом, обуглевшимися досками и краской. Наш вчерашний железнодорожник в черном полушубке подошел с фонарем. Алиман спросил у него шепотом. — Что это за эшелон? — Бомбили его.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 Долго стоял разбитый эшелон на станции. Потом тихо тронулся и, печально погромыхивая, укатил куда-то. Смотрела я ему вслед с черной тоской в душе. Вот и мысел бег. Отправиться туда, откуда пришел разбитый эшелон. А что с косымом? Как Суванкул. Он писал, что находится где-то под Рязанью, ведь это, наверное, не так уж далеко от фронта. Настало утро. Пора было уезжать сена у лошадей кончилось а вдруг Масилбек не проезжал еще тогда как сколько ждали разве не обидно будет по всякому думали решали мы солиман но уехать не посмели погода была как и вчера ветреная холодная недаром называют станционное ущелье караван сараем ветров вдруг тучи развеялись и солнышко проглянуло Эх, — подумала я, — вот бы и сын мой блеснул вдруг, как солнышко из-за туч. Появился бы на глазах хоть разок. И тут послышался в шум поезда. Он шел с востока. Мощный, двукратный гудок паровоза прокатился по ущелью. Земля затряслась под ногами. Рельсы загудели. С грохотом, в дыму, в пару, с красными колесами, с жаркими огнями, пронеслись два черных паровоза, за ними на платформах танки, пушки укрытые брезентом, подли них часовые в шубах, с винтовками в руках, мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек. И пошли вагон за вагоном, проносить на мгновение лица шинели обрывки песен, слов, звуки гармоний и балалаек. Засмотрелись мы, тем временем прибежал какой-то человек, с красными и желтыми флажками в руках, закричал на ухо «Не остановится! Не остановится! Прочь! Прочь путей!» и стал отталкивать нас. В эту минуту раздался рядом крик «Мама! Алиман!» Он! Мыселбек! Ах ты, боже мой, боже! Он проносился мимо нас совсем близко, всем телом перегнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и кричал «Прощался!». Я только помню, как вскрикнула «Мосилбек!». И в тот короткий миг увидела его точно и ясно. Ветер растрепал ему волосы, полы шинели бились, как крылья, а на лице и в глазах радость, и горе, и сожаление, и прощание. И, не отрывая от него глаз, Я побежала догонку Мимо прошумел последний вагон эшелона. А я еще бежала по шпалам, потом упала. Ох, как я стонала и кричала. Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодный железный рельс. Все дальше и дальше уходил. Перестук колес. Потом и он. Стих. И сейчас еще порой кажется мне, Будто сквозь голову проносится этот эшелон, и долго стучат в ушах колеса. Алиман добежала вся в слезах, опустилась рядом. Хочет поднять меня и не может, захлебывается, руки трясутся. Тут подоспела русская женщина-стрелочница. И тоже «Мама! Мама!» обнимает, плачет. Они вдвоем вывели меня на обочину, и когда мы шли к станции, Алиман дала мне солдатскую шапку. Возьми, мама, — сказала она. Маселбек оставил. Оказывается, он бросил мне свою шапку, когда я бежала за вагоном. Я ехала домой с этой шапкой в руках. Сидя в бричке, крепко прижимала ее к груди. Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звездочкой. Иногда возьму в руки, уткнусь лицом и слышу запах сына.